Глава 18. Я смотрю, как Люба опускает перед Тимуром тарелку с мясным пирогом, и не могу перестать улыбаться. Пусть быть вместе нам не суждено, но как же приятно на секундочку вообразить, что мы с ним пара. А это наш обычный семейный ужин. Кстати, нужно бы не забыть поговорить с Любой о вреде клейковины и предложить ей перейти на рисовую муку. Так о чем вы хотели поговорить? – спрашивает Тимур, глядя на деда. Меня в очередной раз берет гордость за то, как прекрасно он держится. Роб, к примеру, на ужине с папой и пары слов выдавить не смог, а потом и вовсе удрал под неправдоподобным предлогом. После этого мы с ним и расстались. «Хотел спросить для начала, как ты докатился до жизни такой?» – гаркает дед. «Какой такой? Моя жизнь меня более чем устраивает». Тимур бросает беглый взгляд на меня. «По крайней мере, я так думал». «Выдыхай, Карлсон!» – вопрос был риторическим. «И пироги-то ешь. В нашей семье у всех аппетит хороший». Травоядную в расчет не берем. она у нас не только думает, но и еду переваривает по-особому. Слышишь, Мария? А ты, если на свет пару орущих хиппи решишь произвести, тоже одними сорняками питаться будешь? В беременности я планирую перейти на интуитивное питание, с улыбкой поясняю я. То есть кушать все, что потребует мой организм. Я бы рекомендовала тебе попробовать. Порой мне кажется, что ты ешь пироги Любы просто для того, чтобы сделать ей приятно. На этот случай уместнее было бы дарить цветы. «Ты видишь, чего вытворяет внучка Карлсон?» – ворчит дед Игорь. «Родного деда с женой рассорить пытается. Растишь их, растишь, и вот такая благодарность. От нехватки цветов Люба не страдает, понятно? Ты в окно выгляни, там огород в пять гектаров и весь сплошь в букетах. С возрастом тебя, Мария, вся эта ересь киношная отпустит, и поймешь, что счастье не в вениках, а в земельных участках. И вот, кстати, о них. ответь ко мне, Тимур Батькович». «Эллада, твоя контора, или ты просто лицом своим смазливым в ней торгуешь? Вы имеете в виду, являюсь ли я ее владельцем?» Побагровев переспрашивает Тимур. «Я вроде так и спросил. Да, я и гендиректор, и единственный учредитель. Тимур сам ее создал с нуля, не выдерживаю я. И на сегодняшний день это агентство номер один по версии народного рейтинга». «Ты глянь, как нахваливает!» — хмыкает дед. Поет тебе такие диферамбы бог Карлсон? Не отвечай, это тоже вопрос риторический. Так вот, вернёмся к нашим пирогам. У меня тут кусок земли завалялся в заморских далях. Второй год репу чешу, что с ним делать? То ли в строительство вложиться, то ли попилить на лоскутки и продать. Строительство дело выгодное, да вот только не доверяю я арабам. Каждый день в мечети поклоны всевышнему бьют, но когда идёт до дела, ведут себя хуже жидов. «У Тимура бабушка по папиной линии еврейка». «Считаю нужным уточнить, я пометую о шовенизме деда». «Сочувствую. Так вот, нужен мне расклад от тебя, Тимур Карлсонович. Почем сможем мой надел реализовать? А земля-то у вас где? В Африке, что ли?» «Какого черта мне земля в Африке далась?» Морщится дед Игорь. «Нет, в детстве Мария, конечно, просила пару акров в Конго приобрести вместе с черными ребятишками, но, слава богу, ограничились фермой с хомяками». «В Эмиратах у меня участок. В пересчете на наши метры...» Достав телефон, он несколько раз барабанит по нему пальцами, после чего разворачивает экран к Тимуру. «Вот такое количество. Это в метрах?» В голосе Тимура слышится заинтересованность. «Неплохой объем. «Это в километрах», — снисходительно фыркает дед. «Что скажешь, Карлсон? Потянет ваша Эллада такой кусок?» Ошарашенно моргая, Тимур тянется за чаем и долго пьет. Когда ставит на стол чашку, его лицо сплошь покрыто красными пятнами. Видимо, цифра оказалась впечатляющей. «Скажу, что если вы отдадите его на продажу, то можете до конца моей жизни называть меня Карлсоном. Гарантирую, что мое агентство его потянет и на самых лучших для вас условиях». Я во все глаза смотрю на Тимура, чувствуя, как на меня снисходит поток благости. Так же я себя чувствовала, когда в последний раз стояла на гвоздях. Боже, какой же он... Уверенный, красивый, решительный и... сексуальный. Покраснев, я невольно свожу колени. Ох уж это Сватхистана! Нижняя сексуальная чакра. Вот и славно! Сквозь розовую пелену доносится до меня голос деда. Отдам, но с одним условием. Занимается проектом Маша. А так как опыта у нашей Гетры Тунберг маловато, то помогаешь ей ты лично. «Уверяю, у нас в офисе есть и другие опытные риэлторы, готовые...» «Тебе, блядь, земля нужна или нет?» – перебивает дед Игорь. «Договорились», – Твердо отвечает Тимур. «Ваш объект я буду вести лично, вместе с вашей внучкой». Все шутки о национальных стереотипах – не более чем часть имиджа героя. Автор никаких предрассудков на этот счет не имеет.